Баба Галя В квартире Елистратова, провинциального писателя, собралось малое числом и богатое духом общество поэтов и писателей. Вернее, поэт присутствовал в единственном экземпляре, на то он и поэт, а писателей было четверо – хозяин вечера Елистратов и дама. Голова Елистратова гудела после вчерашних возлияний. Сердце ныло, и всё было противно, и всё чего-то жаль, особенно денег, а должных у драматурга Боршова и с ним же пропитых. Драматург Боршов в свете утреннего разговора предстал перед иллюстратовым собеседником менее приятным, нежели собутыльником. И наотрез отказался уменьшить сумму долга в соотношении с выпитым им самим. Расстались врагами. Елистратов вернулся домой, где его не ждала даже немытая посуда, и в сердце его было так же сумрачно и холодно, как и на улице, покрытой первым слоем октябрьского снега, белизну которого успели подпортить ботинки. Ну что, начнём наше скромное литературное собрание, ведущим которого был избран я более 2 лет назад с вашей, так сказать, великодушной подачи. Проведём наш вечер в моей более чем скромной квартире, пока редакция охвачена ремонтом. Начал Елистратов. Сначала мы обсудим вот что, так сказать, темы, которые мы используем в своих произведениях. Заложник или творец раз, придуманный им формы, или отпускает себя из заточения каждым новым сочинением. А потом вы зачтёте свои новые, так сказать, творения. С вашего позволения, я тоже прочту кое-что, и потом, обсудив это всё дело, мы разойдёмся по домам. Давайте начнём со Светы. Вы написали роман Венера, так сказать, потупила глаза. Какова ваша личная тема? Светлана встряхнула волосами, поэт обернулся на их невесомый шёпот и замер. Ну как вам сказать? А я пишу скорее по наитию, наитию души, что ли. Короче, о чём душа мне говорит, то и пишу. Вы как-то определённо можете классифицировать то направление, по которому к вам идёт трансцендентальный, так сказать, поток информации? Одно ли это направление, несколько ли? Э, можно я вмешаюсь в вашу беседу? Женщина угасающих лет, врач-терапевт по основной профессии, робко встала с дивана. иллюстратов и Светлана кивнули. Я не читала прозу Светы, вернее, читала отрывочно. Мне кажется, что Света пишет только о любви. Нет, что вы? Я не пишу только о любви, наоборот. Я любовной темой обхожу стороной. Я прочитала однажды, что поэт это пророк. Тоже можно отнести и к писателю. Писатель это тоже пророк. Не в обиду поэту будет сказано. Ваэт примирительно развёл руками и устремил на Светлану благословляющий взгляд. "Я замужем", продолжала Светлана, "и в своём творчестве не использую темы измены, ревности, понимаете? Опасаюсь собственного пророчества". "Но вы же не можете отрицать, что центральная тема вашего творчества любовь. Женщины о другом писать не могут, я много вас перечитал. Я с позволения своих коллег, друзей и соратников могу это утверждать". раздражался Элистратов. Все эти ваши личные интимные моменты, ревность, это всё ваши, так сказать, дела с мужем. Вот Венера ваша, богиня любви. Вот в моём последнем романе, Сверно упавшая в землю, есть подобное тонкое замечание. Я пришёл к нему совершенно неожиданно. Что меня вывело на этот путь? Мой жизненный ли опыт или опыт, так сказать, моего внутреннего автора, не знаю. Оживился Елистратов. «Там есть такое место...» «Позвольте, я зачту, боюсь быть неточным в цитате». Елистратов выбежал в соседнюю комнату, где опорожненные бутылки скромно соседствовали с книгами. «Неплохо, вроде бы вечер начинается», — думал Елистратов. «Еще бы выпить, конечно. Выпить бы». За оконной рамой второй год лежала мертвая муха. Он вспомнил, как ещё летом Тайком перелил в приподнесённую матерью бутылочку с раствором от комариных укусов яблочный самогон и спрятал в аптечке. Обе жидкости мать настаивала самолично. Раствор не снимал зуд от укусов, а самогон был слаб, пах тоскливо с кисшими яблоками и был невкусным, как всё, что готовила мать. Еле стратив сделал глоток, другой И счастье солнцем заполнило его тело. К затихшим собратиям поперу он вернулся сосредоточенный и мирный. Ночь была холодная. Начал он уверенным голосом: "Неубранное сено стыло в поле". Баба Галя долго не могла уснуть, от ежегевной работы болели ноги. "Да что ж тебе", прошептала она, жалуясь одновременно на мутившую её боль и жизнь, обрёкшую её на эту боль. Были бы внуки, приехали бы помогли. Вон, как у Нюры, каждую субботу приезжают на машине, несут ей пакеты гостинцев, конфеты, печенье, колбасу, завтракают дружно, а потом все так же дружно идут в поле и за один день убирают все. «Простите», — вмешалась Света, — «а при чем здесь Венера? Или, может быть, я вас не в правильном месте перебила?» «Вот именно!» — почти зло ответил Елистратов. Я хотел про Венеру за честь следом, но если у вас нет терпения, то что же? Давайте обсуждать ваш роман. У нас есть терпение, продолжайте. Иллюстратов выдержал паузу и продолжил. Баба Галя наполнила облупившуюся кастрюлю водой и стала варить куриные желудки для трёх кошек: серой, белой и чёрной, которые жили вместе с ней, но и отдельно. Домой ночевать приходили через раз, и часто баба Галя встречала их утром на ступеньках поселкового магазина, где они выпрашивали колбасу у мордастой продавщицы Любы, в которую был влюблён её сын, местный участковый, добрый, но находящийся под материнским гнётом Иван Владленович. Каждый раз, когда он представлялся, местные бабки вздыхали и говорили: "Нагулял его на стороне, Федотовна. У нас Владленов отродясь не водилось". Что было правдой? Владленов не было, одни Василия да Иваны. А Федотовна двадцать пять лет назад ездила в Керчь, на море, и привезла гостиниц. Виктор, Галин муж, след его уж простыл, завлекли знатного гармониста в добровольный плен в Акханке из другого села, укоризненно говорил бабе Гале, «Опозорила ты меня, Галя, разведусь!» Говорил он это за бутылкой водки, а по трезвости ничем бабу Галю не укорял. А чем её корить? Две грамоты, медаль, коровы всегда надоены, свини сыты, и белая скатерть накрывает стол, как сметана, капустный пирог. Хилястратов увлёкся чтением, писательница приуныли, а поэт задумался о своей судьбе. Стихов он не писал давно. В юности он написал их так много, что и через пятнадцать лет читал свои ранние стихи под видом новых. Чужих стихов он не любил, как, впрочем, не любил и чужой прозы. Не любил он также других поэтов и писателей. Елистратова называла словоблюдом, но говорил это в приватных беседах, не в глаза. Тед Атеджи с писателем был подобострастен, потому что любил ходить в скромную редакцию, где по вторникам и четвергам были собрания. Е жена ему, несмотря на то, что поминала каждую пишущую девушку не добрым словом, гладила для этих встреч рубашки. Пишущие девушки были главным интересом в жизни поэта. Не те, что брызжа слюной читали свои произведения, словно солдат молитву перед боем, а другие робкие бугалтерши и сотрудницы почты. Две другие дамы не представляли для поэта интереса, но вот Светлана Поэтому встремял на неё долгий, влажный взгляд, а Светлана с тоской слушала Елистратова. Отрывку из его книги не было ни конца, ни края, и она боялась, что он прочтёт весь роман до конца. Елистратов дошёл до сцены в магазине, где продавщица Люба слушала признание в любви Ивана Владленовича. Светлана уже мысленно перечитывала абзацы из своей книги и радовалась, как к покупке нового платья, складности слога. Она думала уйти ли ей или остаться, но тут встретилась глаза в глаза с поэтом и решила ещё немного задержаться. Елистратов, прочитав главу, почувствовал утомление, извинился за паузу перед обрадованными слушателями и вышел в потайную комнату. Это безобразие, он что, и дальше будет так читать? Вот никогда не ходила в гости к мужчинам, и больше не пойду. возмутилась угасающая дама Вы просто муже ненавистница, с неприязнью отозвался поэт, которого раздражали дамы, склонные к скандалу. Вот Светлана, как истинный писатель, безразлично ко всяким склокам и пишет по-отличные книги. Книгу. У меня только одна книга, скромно поправила Светлана. Книгу, поправил себя поэт, но я уверен, что с вашим талантом их будет больше, чем одна. А вы читали? спросили в один голос дамы. Поэт смутился. Кое что читал, но не всё, не всё и жажду продолжения. Тут вернулся обновлённый Елистратов. Что ж, хорошая встреча, плодотворная, а вот ещё отрывок. Угасающая дама запричитала жалобным голосом. Вот вы, маститый писатель, мне нужен ваш совет. Разрешите зачитать мою рукопись, умоляю. Елистратов скорбно вздохнул. Он, как и поэт, не любил чужих книг. Формат нашего вечера предполагает чтение только очень короткой прозы, сказал он предупреждающе. Инна, как она позволила себя называть Елистратову, достала из сумки тетрадь. Елистратов, мгновенно оценив её толщину, ощутил неминуемый призыв выпить. Допивая самогон, он снова вспомнил Баршова, и снова неизменная натура драматурга поразила его больно в сердце. Ему стало жаль Деника, особенно того, что он называл Баршова братом. В соседней комнате тихим страдающим голосом читала Инна. Надо разбавить, разбавить, думал Елистратов, разглядывая стопку своих книг и одновременно соображая, есть ли ещё нестраченные запасы алкоголя. Но их не было. Он взял книгу своих ранних рассказов, где баба Галя была ещё Галиной, молодой шустрой бабой, и, неся эту книгу, как подстреленного на охоте зайца, вышел к коллегам. Инна всё читала, расцветая от каждой строки, и Светлана что-то шёпотом говорила расплывшемуся на кресле поэту, имя и отчество которого Елистратов вспомнить не мог, несмотря на то, что поэт был так много в его жизни. Друзья, друзья! Торжественно перебил иллюстратов. Это всё очень хорошо, то, что вы читаете, но разрешите, так сказать, поделиться своим из старого. Преподавать мастер-класс это почти уже классика. Но кто нынче читает классику? Забыли всё и всех. Иллюстратов читал, как молодая Галина Морозовым днём вышла в сарай подоить корову. в валенках на босу ногу. Молодая, крепкая, розовая, с толстыми, как антоновка, коленками. Корова ласково мычала, и Галина пела, радуясь морозному свежему дню. Сено пахло, как женская шея после поцелуев. Почему мы должны слушать только вас? Я, конечно, всё понимаю, вы писатель, вы председатель регионального союза писателей, но сегодня не день вашего творчества. Мы, сообща, обсуждаем всех. Третья писательница воспользовалась паузой и успела просунуть в неё свой нос. Давайте обсудим вас. Я пишу с радостью, стал рассказывать она детскую литературу. Подождите, иллюстратор нахмурился. Представьтесь сначала. Татьяна Николаевна Шмакова, детский писатель. В свободное от литературы время подрабатываю юрисконсультом на молочном заводе. «Вас, Татьяна Николаевна, наверное, не печатают?» «Почему же? В журнале «Ростки жизни» недавно вышла публикация». «Не знаю, не знаю». «О чем же вы пишете там для детей? Бабка за репку, репка за мышку? Коровушка толстая бока принесла ребятушку молока? Почему вы в таком тоне позволяете себе с нами разговаривать? Если собрание проводится у вас дома, это не значит, что мы к вам лично в гости пришли, и вы можете вести себя как хотите». Я бы добровольно к вам не пришла. Я хочу поддержать писателя, вступился поэт. Это не просто писатель, писателей много, это писатель-лауреат. Вы оскорбили не только писателя-лауреата, но и пожилого человека. Иллюстратов тут же обиделся на прилагаемое к нему определение пожилой, но за этой мыслью пришло и другое. Да. Пожилой, одинокий, никому не нужный. И вот пришли вы в его дом со своими жалкими сочинениями, и никто не принёс куска хлеба, не говоря уж о бутылке. Неблагодарные, вскрикнул Елистратов. Пришли тут читают свою ерунду, все вон! Дамы вскочили как подстреленные, поэт остался в кресле. Вы не писатель, вы какой-то натуральный козёл. Татьяна Николаевна вышла последней и хлопнула дверью. Поэт заторопился, исчезала в осеннем дожде Светлана. «Приношу свои извинения, но я спешу, спешу. Гады вы все!» — тихо сказал Елистратов. «Даже выпить не принесли». «Я принесу, принесу», — на ходу надевая ботинки и завертываясь в шарф, говорил поэт. «Баршов, сука, гад! Притворялся другом!» Жаловался Елистратов, но никого в квартире уже не было. Елистратов нашёл в самый первый свой рассказ, где Галина, ещё совсем юная девушка, влюбилась в пожилого председателя колхоза. Я бы тебя, Галюшка, любил всю жизнь, но мои года непреодолимой пропастью разделили наши жизни на два берега, изливал душу в конце рассказа председатель. Галина плакала, плакал илистратов, зная обо всех трагедиях предстоящих Галине на протяжении семи его романов и одной повести. за окном окончательно смерклось. Эх, была Галина, остала баба Галя. Была жизнь, да прошла. Тосковал Иллистратов, листая книгу без всякой надежды. Но вдруг, заначенные однажды 300 рублей блеснули розовым светом между серых страниц. Иллистратов возвращался домой с текушкой водки в кармане. Шёл мягкий снег. Напишу, как я так сказать, приквал к своему первому роману. И строки нового романа замерцали сиянием звёзд в ночном деревенском небе. Вот он сам, молодой Елистратов, автор первый, но уже наделавший шума в писательском мире книги, выходит из синей попить парного молока надойной юнной Галинкой. Она в смущении наливает ему из большого ведра, Молодой писатель втягивает ноздрями травянистый запах парного молока. Как хорошо, Галинка, что ты живёшь трудом, и каждый день твой наполнен смыслом. Галинка, задорная девчонка, смущённо смеётся. Её чёрная смоляная коса обвивает шею, как виноградная лоза веранду дома. А вы что же? А я, Галинка, писатель. Я пишу о жизни. Галинка смучается ещё сильнее, чуть не опрокидывает ведро с молоком. Молодой писатель хитро, но добродушно улыбается. Я о тебе напишу, Галинка. Илистратов шёл по улице, и радостные слёзы застилали его глаза.